Глава сорок Демон. «Это еще кто?» – спрашиваю друга, глядя на дремлющего деда на заднем сидении его машины. «Сосед. Нахера ты взял его с собой? А как ты собирался зайти в клинику? Или уже готов встретиться лицом к лицу с Холодковой?» «Ну да». Отвечаю и, приоткрыв окно, прикуриваю. «Каков план?» «Приводим Митрофаныча. Я оформляю, ты типа идешь искать туалет». Кабинет ее врача 15-й. Медсестра Аля. Она оставит дверь приоткрытой, чтобы ты мог узнать, что там с гелей. Врач будет по-любому проговаривать ее диагноз и рассказывать, на какой стадии реабилитации она находится. А медсестра не может нам просто инфу дать? Может, но не станет. Это ее первая работа. Телочка не будет рисковать. Откуда ты ее знаешь? Артур на мгновение поворачивается ко мне и вопросительно приподнимает бровь. Да я и забыл, что мой друг может достать что угодно и где угодно. Я мог бы не подключать друзей, не впутывать их во все это. Но если я подключу хоть одного человека из папиной свиты, он тут же обо всем узнает. Сейчас он взял тайм-аут, но я точно знаю, что рано или поздно отец вернется к своему плану мести. И тогда только я смогу предотвратить катастрофу. Пока не знаю как, но сделаю для этого все возможное. Мы подъезжаем к воротам клиники, которая снаружи больше похожа не на реабилитационный центр, а на психушку. кованный забор, охрана на въезде, ухоженная территория с множеством дорожек для прогулок. И все это в лесу. Короче, дурка, не меньше. «Доброе утро!» – бодро здоровается Артур с охранником, который с подозрением заглядывает в салон. «Я деда привез на оздоровительные процедуры». «Фамилия?» «Абрамов. Приезжайте». Кивает хмурый охранник, и, наконец, ворота открываются. Въехав на территорию, паркуем машину на небольшой стоянке. «О, мы на месте!» Наконец просыпается дедуган с заднего сиденья. «Здоров!» Тянет мне морщинистую руку, которую я тут же пожимаю. «Степан Митрофанович, ну можешь называть просто дедом!» «Дима!» Отвечаю неохотно. «Идем!» «Мы покидаем машину и идем в клинику!» Артур сразу начинает расточать елей двум красоткам за стойкой ресепшн, а я осматриваюсь в поисках ангела. «Где здесь туалет?» – спрашивает Артур у одной из девушек. «Прямо по коридору и направо», – отвечает она. Мой друг кивает, и я сразу иду в указанном направлении. По дороге рассматривают таблички с номерами на дверях, пока не добираюсь до номера 15. Дверь приоткрыта, как и обещал Артур, и прием уже начался. Становлюсь возле двери и заглядываю в узкую щелку. Отсюда не видно ничего, кроме стола, за которым сидит молодая девушка в форме медсестры. И что-то быстро печатает на компьютере. Поднимает голову и, заметив меня, смотрит пару секунд, а потом легонько кивает и снова опускает голову. Поворачиваюсь, прижимаюсь спиной к стене у двери и прислушиваюсь. Врач разговаривает негромко, и я не могу разобрать ни единого слова». А вот всхлипые тяжелые выдохи ангела долетают до меня вполне отчетливо. Через пару минут она начинает болезненно постановать и внутри меня все нахер обрывается. Съезжаю вниз по стене и, зарывшись пальцами в волосы, опускаю голову. Зажмуриваюсь, впитывая каждый звук. Что этот мудила там с ней делает, что она так стонет? Почему ей так больно? Вам плохо? Поднимаю голову и смотрю на девушку в медицинской форме. «Нет», — отвечаю. «Тогда почему вы так сидите?» «Все нормально», – отвечаю резче. «Может, присядьте на стул?» – кивает она на ряд пластиковых сидений слева от меня. Молча покачав головой, поднимаюсь и сваливаю на выход. Диагноз я все равно не узнаю, а слышать стоны ангела выше моих сил. Чувство вины новой удушливой волной поднимается к горлу, мешая дышать. Влетаю из клиники и жадно хватаю ртом воздух, уже становящийся раскаленным». Весна в этом году охренительно жаркая. Достаю из кармана сигарету с зажигалкой и дрожащими пальцами прикуриваю. Я думал, прошло. Думал, что меня уже не будет накрывать паника, что я уже взял себя в руки и теперь настроен только на то, чтобы вернуть ангела и защитить ее от мести моего отца. Но нет. Меня все так же кроет, как и раньше. А это хреновая новость, потому что думать в таком состоянии я практически не способен. Через пять минут ко мне присоединяется Артур. Увидел? Услышал, отвечаю севшим голосом. Можем ехать. А дед? его внук заберет. Узнаю у медсестры о состоянии ангела. Артур начинает медленно качать головой, и я заканчиваю мысль. В общих чертах я ни хрена не услышал возле кабинета. Ладно, вздыхает он. Так что, едем? Кивнув, разворачиваюсь и забираюсь в машину Артура, готовый свалить из этого адского места, где моему ангелу причиняют боль. Откинувшись на спинку сиденья, я вспоминаю те ужасные 8 месяцев, большую часть из которых Геля провела сначала в Израиле, где и делали операцию на позвоночнике, а потом в Швейцарии, на реабилитации. Я думал, что она совсем не вернется, и уже готовился ехать к ней, когда мои информаторы сообщили, что она возвращается». Тогда я начал следить за ее передвижениями. Караулил у квартиры, когда мне сказали, что она вернулась в город, но ангел там так и не появилась. После я узнал, что отец забрал ее к себе домой. И теперь, после этой гребаной клиники, я не намерен выпускать ее из вида даже на минуту. Следующие несколько дней я слежу за ней словно грёбаный сталкер. Я поменял машину, купив ее у какого-то чувака, которому меня привез Гера. Машина официально оформлена не на меня, а потому, даже если будут пробивать по номерам, Нихера ищейки полкана не узнают. В офисе отца для меня шпионят братья, дома Сима, в остальном мире друзья. Я каждый день получаю какую-то информацию, которую хочу использовать себе на пользу, но мозги не работают. Все мои мысли с ней. В доме ее отца, в реабилитационном центре, в салоне красоты, куда ее периодически отвозит водитель. В один из дней, когда я подъезжаю за ее тачкой клиники, и останавливаюсь за забором, чтобы в очередной раз проследить, как она будет идти в здание, Гелия резко останавливается. Даже с такого расстояния я вижу, как тяжело она дышит. Ее спина напряжена, а плечи быстро поднимаются и опускаются от частого дыхания. Я же перестаю дышать. Замираю, впиваясь в нее взглядом, она медленно поворачивается и смотрит прямо на меня». Она не может видеть через тонированное стекло, но по ощущениям наши взгляды сталкиваются, и все мое тело прошивает ток, щекочущими покалываниями растекаясь на кончиках пальцев, а ее лицо перекашивает гримаса боли. «Ангел!» – шепчу я. После этого она резко отворачивается и скрывается в клинике.